«Теперь пора ноги делать. Надо только не забыть ползе Томаса проведать», решил я, отряхнув руки и взяв прислоненную к стене винтовку. Сдается мне, что он парень непростой, иначе почему у него рация персональная, в то время как у целой кодлы загонщиков всего одна была. Пяти десятков человек для прочесывания леса Размером 2 на 1,5 совершенно недостаточно. А если учесть посты, выставленные для блокировки, так и вовсе мало. И из вражеского окружения я выскользнул без особого труда. Мне повезло, что среди гостей не было финном. И хотя более европейские шведы и насмехаются частенько на той воскутера, но спокойные уроженцы Суоми противник серьезный. Тому же лес для них дом родной вообще же как мне кажется финляндия пережила ему довольно легко к дикости низким температурам и одиночеству им не привыкать в дополнение страна у них очень оружейна, почитая в каждом доме ствол а то и не один и кстати они оказались наименее агрессивными из всех наших северных соседей на старой шоссейке, что шла от ленинградской трассы в сторону Городни, ни патруля, ни застав эстонцев не оказалось. И, перескочив через насыпь, я быстрым шагом, почти бегом, удалился от опасного района на километр слишком. Уф, можно и передохнуть, пожалуй», — решил я с комфортом, устроившись в густом ельнике. Весна в этом году выдалась на удивление ранняя. День Победы праздновали всего две недели назад, а на деревьях уже листья появились. Похоже, природа в себя приходит после катаклизмов. Я лежал на спине, положив ноги на рюкзак и перестраивал рацию на резервную волну. Привычные манипуляции нисколько не отвлекали меня от несколько отстраненных размышлений. Если детство вспомнить, так в это время вообще снег по колено в лесу лежал. А уж в первые годы он и не таял совсем. И урожай народ все больше и больше собирает, причем уже не только рог сей, но и пшеницу кое-где. Ну вот, нужная чистота найдена, и пришла пора заняться сиюминутностями. Дупло, мелкому дятлу, ответь, нужен большой Ви. Если Виталий Андреевич на месте, то минут через пять я передам всю важную информацию на самый верх. Дядя Виталик... У нас все-таки глава следопытов или где. И канал этот из всех, что мы для самой важной информации используем. Но у меня необходимый доступ есть. И не потому, что мы почти родственники, а потому, что выпускник спецфакультета Рязанки растил и воспитывал меня с моих пяти лет. Я, как я уже упоминал, оказался человеком очень мирным. Я же с удовольствием впитывал науку, что мне давали, И отец, и дядя. Дятел космолетового аппарата, назовись. Меньше чем через три вызова ответил личный помощник нашего главы. Серьезный, вдумчивый Васька-космолет. Заноза здесь? Привет, Илья. Голос Василия заметно потеплел. Слышали мы про твои приключения. годаван сообщил. И тоже по резервной. Андреич отскочил на часок. Но ты докладывай, я пишу. Взалетные скалывани пришли по мою душу, хотят, чтобы я отвел их туда, куда нельзя. — На пасеку? — в голосе его я заметил оттенки удивления. — Ты уверен? — Процентов на девяносто. Взял одного и поспрашал в темпе. — Прикинь, их по воздуху подоржев перекинули. — Думаешь, просто так, Вася? — Кстати, если наши потропятся, то его еще вдумчиво расспросить можно будет. «Ты сам где?» «А их немного пощипал и оторвался. Я в шестьдесят первом квадрате. По улитке пять». «Уж родные края наизусть знаю. Бегать могу еще долго». «Не торопись. Когда они наши частоты погасили, мы целых пять групп отправили. У двух утесы». «Вы с крупняками, поаккуратнее. В тиграх аппаратурка хитрая есть». «А то мы не знаем». Вообще минут через пять их плюсить начнут. Понял, отбой. Я взглянул на часы. Весь разговор занял чуть меньше двух минут. Даже если Дуб и его люди снова меня запеленговали, времени отреагировать у них уже не будет. Пять групп следопытов — это сила, с которой стоит считаться, даже если вас сто человек. Глава шестая. К главному веселью я все-таки не успел. Стоило мне собраться в обратный путь, как издалека донеслась частая стрельба. Потом пару раз гулкой рявкнули крупнокалиберные пулеметы, потом еще немного постреляли, и все. Спустя пару минут в наушнике раздалось. Космолет, занозе. Здесь заноза, слушай тебя. Можешь переходить на стандартный канал. деван ждет. Андреевич приказал, как закончить на месте с языками сразу к нему. Как понял? Понял тебя, космолет отбой. На ходу, перестроив рацию на нужную частоту, я связался с Валерой. за Гедевану, как там у вас? Все неплохо, брат. 15 двухсотых и 8 трехсотых сделали. Привычка так называть убитых и раненых. Шла еще с прежних времен, да и псковичи с новгородцами. Придерживались той же терминологии. Еще с десяток в убежало, убежала, но за ними уже ополченцев отправили. А тигры? Меня сейчас больше всего интересовало местонахождение лжедуба. Один тут, а второму удалось уехать. Как жарко стало, он сразу по газам и через поля помчался. Снайпер раз пять стрелял, да не пробил. А из крупняка мы побоялись сажать. Ну, не переживай я транс серванца с ребятами вслед за ними отправил у тебя что я на ферму сейчас там язык и трофеи пришли в группу там по трубе человек пять должны были вслед за мной ползти понял тебя жди к ферме я не подходил а подкрадывался вовремя сообразил что если мои преследователи были достаточно настойчивыми то как раз к началу заварухи На трассе они должны уже были выбраться из коллектора, обнаружить вихря и найти трупы убитых мною наемников. В метрах в стад бывшей колхозной, а может и совхозной, точно не знаю, собственности, я залег и принялся разглядывать окрестности в трофейную оптику. Минута тянулась за минутой, но противника обнаружить не удавалось. Наконец, в кустах, где был выход пролом из коллектора, В поле зрения попалась какая-то неправильность. Вгляделся, ну точно, человек спрятался. Понаблюдав еще пару минут за ним, я обнаружил еще двоих. Первый общался с ними жестами, чем испалил. — За нозе Гадаван, — связался я с нашими. — Здесь, Гадаван, докладывай. Валера, зная мой неугомонный характер, совершенно не удивился. Засек троих, окопались, но не сильно. Это кто ко мне? Саламандр, пять ребят. Понял. Саламандр, ответь в занозе. Здесь, Саламандр. Заходим, с двенадцати. По принятой у нас системе это означало, что ребята заходят на объект точно с севера. Лучше с одиннадцати или четырех-пяти. На вас у них три ствола смотрят. Двоих могут отработать. Заноза! Сколько их всего? Не больше пяти, плюс мой язык, если освободили. Понял тебя, жди. Будем работать три плюс два. И я в прикрышке. А как же? Встанем, маякнем. Вот так вот. Связь — великая вещь. Теперь даже если наемники решат убежать, без потерь их стороны не обойдется. А насколько я знаю этих парней, то они, скорее всего, предпочтут сдаться и не класть своей жизни за звонку и монету. Потому что, понимают, прорыв из самого логова следопытов, мероприятие малоприятное, и мы с хвоста у них не слезем, пока всех не переловим. Интересно, а как дуб собирался уходить? Черт! Внезапная догадка заставила меня срочно выйти в эфир. Гедеван, занозе, срочно, здесь Гедеван. Валера, куда Тигр поехал? Полямин на дорожных урванул!» Трансильванец говорит, что он квартал ему догнать, пока не может. А трухлявый где? здесь с нами. Черт, если он на ту сторону прорвется, то мы его не достанем. Вертолет у них, и база под кимрами. Я принял решение. Всем внимание, Саламандр, тебе далеко? «Метров двести. Понял, я начинаю сейчас, отвлекаю, а ты работай сходу. Как понял?» «Понял тебя, заноза. Гедеван, пошли Трухлявого на перехват на восемьдесят четвертую трассу. Тигр машина злая, но не все же время они по бездорожью будут ехать. Как увидят, пусть по мотору стреляют. Понял тебя, две машины через минуту выйдут. Валер, и подмогу сюда вызови, недобитков ловить. Через 60 секунд начинаю. Я приник к оптическому прицелу.